Татьяна Нильсен. Потерянная страна Лагом. Эпиграф. Ты об этом не жалей, не жалей, что тебе отсрочка на верёвочке твоей нет ни узелочка. Лучше ляг, да обогрейся, я мол казнь не просплю, сколь верёвочка не веся, а совьёшься ты в петлю. Владимир Высоцкий, «Разбойничья песня». Сестре Вере посвящаю. Глава первая. Развестись решили цивилизованно, как в порядочной семье, без сцены истерик и прочей чепухи, которая сопровождает разрывы маргиналов и эксцентричной особей обоего пола. Нельзя двум уважающим себя людям опуститься до криков, завываний, битья посуды и драк. Ситуация представлялась как-то так. А давайте, многоуважаемая жена, разделим имущество. Мне дача, машина, гараж, а вам квартира, но мы её напополам поделим. Не могу же я в гараже проживать, а с дачи до работы добираться долго. Я бы с вами согласилась, драгоценный бывший муж. Но делёжка получается неравноценная. Я тоже машину и дачу хочу в придачу. Ну когда мы поженились, дача с машиной у меня уже имелись. Вы достопочтенные на это добрище претендовать не вправе. Раз так, значит, квартиру и драгоценности в ней делить будем пополам. и вилки, и стаканы, и поддушки с зубными щётками. А как с коврами поступим? Делать нечего, придётся резать. Раз нет другого выхода, тогда и ножи наточу с ножницами. А жалко-то как ковры добротные, жалко. Ещё муж тяжело вздыхает, гладит ещё жену по руке, она, не сдерживая слёз, кидается ему на грудь. Оба плачет на взрыв. Разводятся же люди чинно благородно. Он уходит в ночь с одним чемоданом, она бежит следом, пытаясь вручить котомку с пирожками. Однако в их случае с самого начала что-то пошло не так. Нет, ты мне сразу скажи, что тебя не устраивает. Он нервно курил у окна, всеми силами пытаясь сохранять спокойствие. «Все надо вдалбливать в твою непробиваемую голову!» Она хотела произнести башку, но вовремя вспомнила про договор об интеллигентном разводе. «Ничего я тебе не собираюсь объяснять. Расходимся, как два берега у одной реки. Ты налево, я направо, вот и все дела. Ну уж нет. Давай поставим все точки над «и», песенная ты наша». Он замял дымящийся бычок в пепельнице и развернул совсем корпусом, пытаясь разместить во взгляде твёрдую решимость. Пётр с самого начала не был уверен, что они направились верной дорожкой в смысле развода, но сворачивать поздно, иначе жена снова обвинит его в слабохарактерности и мягкотелости. Ты должна объяснить, конкретизировать Какие аспекты нашей жизни тебя не устраивают, чтобы я, так сказать, учёл на будущее, вступая в новые отношения? Да и делить будем всё. Уж лучше бы он этого не говорил. Пётр понял, что перешёл все мыслимые границы и внутренне сокрушился от своих же высказываний, но слова не воробей. И этот черикающий серый проныра начал летать в воздухе, подстрекая обоих к большим разрушениям, и поймать его стало невозможно. Они не заметили, как серая мутная воронка потянула в жидкую тину обидных оскорблений. Вот тебе раз, ничего себе прыть, так он уже готов к новым отношениям. Да вот хрен тебе, Петруша, а не телёшка. Ишь ты, взялись сиродку в генеральскую семью. облагородили, обогрели, приютили, накормили несчастную. Я к вам в дом не напрашивалась, сам за мной пороги оббивал, колбасился за мной как жучка дворовая. Никто тебя на Аркане не тянул. Бежала в припрыжку, сломя голову, аж кудри назад. Первая тарелка полетела на пол и разлетелась на тысячу мелких осколков. Этот призыв к действию не остался без ответа. Посуда билась, а прежний договор об интеллигентном разводе как-то сам по себе аннулировался и перестал существовать. Муж с женой, как два борца с умов на и легчайшем весе, вставали в воинственную позу, делали устрашающие лица и в ритуальном танце кружили по кухне, пылу разборок не обращая внимания на то, что стрелки настенных часов укоризненно встали на отметке 12 часов. И не дня, а ночи. По батарее стучались соседи, звонили телефоны, но разъярённая пара ничего не хотела замечать, и только стекло хрустело под резиновыми подошвами домашних тапочек. И летели камни оскорблений в адрес друг друга, разбивая тонкий хрусталь некогда чётких и нежных отношений. В какой-то момент неожиданно устали, утихомирились и притихли, набирая сил для новой битвы. Он снова нервными пальцами прикурил сигарету, затянулся и выдохнул дым в направлении открытого окна. Вот, например, одна из причин. Мария села на стул и смахнула со стола брызги стекла на пол. Сколько тебя просила не курить дома, я терпеть не могу, когда табак пропитывает кухонные предметы. Это твое уважение ко мне. Она укоризненно и презрительно покачала головой и бросила в Петра полотенцем. А куда мне идти? Он перехватил тряпку и вытер ею под солба. Сейчас курить нигде нельзя, даже на балконе. В подъезде соседи жалуются. А бегать за каждой папироской во двор тоже не дело. Маша поднялась, выдернула тряпку из рук мужа и проворчала: "Бросай курить. И на сигаретах экономия, и здоровью не вред. Может, тогда на отпуск на Доминикану накопим". Жена сама не заметила, что автоматически построила план на будущее для них обоих. Ага. Огромная экономия с четырёх пачек в месяц, вяло парировал муж. С него слетел боевой дух, он уже ничего не хотел, ни развода, ни ссоки. И как-то резко потускнела причина скандала, которая раньше казалась просто разрушительной для их семьи. И стоило ли она горы битой посуды и истраченных нервов? Хорошо, что завтра выходной. Неожиданно Из прихожей раздался звонок. Муж с женой глянули сначала на настенные часы, потом друг на друга. Кого это на ночь глядя принесло? Мужчина двинулся в прихожую. Мария засеменила следом. На экране домофона нарисовался какой-то мужик. "Вы к кому?" грозно рявкнул Пётр в трубку. "Мне нужна Мария Андреевна Пивоварова". «Я следователь Трещоткин. Вот удостоверение». На экране появились корочки в развороте. «Ну, доигралась, достукалась. Молодец!» Петр, оторвавшись от созерцания документа, страшными глазами посмотрел на жену. «Хана! Соседи полицию вызвали». «Это, наверное, Валька с семнадцатой квартиры. Или новенькие с нижнего этажа». Мария покачала головой, удивляясь коварству соседей. Какая теперь разница? Пётр развернул жену за плечи и легко подтолкнул: "Иди, стекло на кухне выметай". Он снова вернулся к трубке. А это не может подождать до утра. К сожалению, нет. Трещоткин оказался неумолимым товарищем, и хозяину квартиры пришлось открыть двери. Пётр Пиваров услышал, как разъехались двери лифта, и через минуту на пороге появился высокий, крепкий мужчина лет 50 с лицом, усыпанным веснушками, с прямыми рыжевы волосами, бесцветными бровями и такими же ресницами. Добрый вечер, следователь слегка наклонил голову. Скорее уже ночь, криво ухмыльнулся Пётр и не двинулся с места. Могу пройти? вежливо поинтересовался ночной визитёр. Проходите, пивоваров неохотя посторонился. Трещёткин прошёл на кухню и, увидев масштабы разрушения, понял, почему хозяин не хотел пускать внутрь. Он не сразу заметил женщину, которая появилась из-под стола с совком, полным битого стекла. Она с грохотом вытряхнула осколки в мусорное ведро, сняла резиновые перчатки, убрала за ухо выбившуюся прядь волос и только после этого обратилась к следователю. Ну, я, Мария Андреевна Пиварова. А у нас теперь по дебошам целые следователи работают. Почему не генералы? А участковые пусть армиями командуют. Женщина воинственно подпёрла бока кулаками. И кто именно Валька, телефонная доносчица, или ещё кто из соседей просигнализировал? Это вы по какой причине такой разорс сотворили? Трещёткин оглядел кухню и усмехнулся. Разводимся. В проёме двери остановился Пётр. Он прислонился к косяку, засунув руки в карманы пижамных брюк. Хотели тихо, миролюбиво, только не рассчитали выдержку. Да, гражданин следователь, мы осознали, раскаялись, шуметь перестанем и к утру превратимся в добропорядочную семью. Мария притулилась рядом с мужем. Обещаем, сегодня точно военных действий не возобновим, кивнул пивовар. Однако Трещёткин даже не собирался направляться на выход. Наоборот, он смахнул с кухонного диванчика остатки стекла, И глянув на хозяев, которые сгруппировались в дверном проёме, спросил: "Я присяду?" Не дожидаясь приглашения, следователь опустился на край дивана и разместил чёрную папку из потертого кожазама на коленях. Мария с Петром удивлённо переглянулись и синхронно кивнули. Они не ожидали, что бытовая семейная ссора привлечёт столь пристальное внимание правоохранительных органов. Пара периодически устраивала концертную деятельность на отдельно взятой жилплощади, которую могли слышать соседи, но это происходило в дозволенные часы. Мало ли какие проблемы могут возникнуть в семье. С кем не бывает? А так они люди тихие, приветливые, интеллигентные, коммуналку платят вовремя. с соседями ладят, всегда здороваются. Все-таки в квартире отставного генерала проживает его сын с женой. «А чего разводитесь?» Вопрос следователя поставил жителей квартиры в тупик. Пара снова переглянулась и растерянно пожала плечами. Они уже забыли причину скандала, но не совсем забыли, просто причин нашлось несколько мелких и даже очень крупных, А вот из этой кучи готов был образоваться ядерный гриб, который мог уничтожить семью напрочь. Однако на фоне внешней угрозы в виде сотрудника полиции муж с женой интуитивно отодвинули в сторону противоречия и объединили усилия по защите семейной неприкосновенности. Вам-то что, Мария тряхнула головой, Малые браки распадаются, не у всех получается тихо и мирно. Вот именно, вставил свои 5 копеек Пётр. Гражданин Трещёткин, вы же не бабка на лавке и не поп в приходе, не станете вы слушивать наши личные дряздги. Да и время позднее для задушевных разговоров. Это я так спросил. Сам на грани развода. Если муж с женой не изменяют друг другу, значит Причины разрывов в каждой семье примерно одни и те же. И это, скорее всего, быт или пустая ревность. Если найти в себе силы и подняться над суетой, то и основания для развода покажутся совсем мелкими и никчемными. Зигмунд Фрейд как-то сказал, что масштаб личности равен величине проблемы, которая может вывести из себя. Получается, что у людишек мелких внутри личности Вечная буря, а у личностей сильных, глобальных полный покой. Трещёткин рассуждал, углубившись в собственные мысли, потом спохватился, раскрыл папку, вынул листок и протянул Марии. Вот это ваш номер телефона. Хозяйка сделала шаг, мельком глянула и кивнула. Мой? А в чём дело? она придвинулась ближе к мужу словно ища поддержки. Сегодня буквально час назад в городском парке мужчина, выгуливая свою собаку, наткнулся на труп мужчины среднего возраста. Ни документов, ни денег, ни телефона при нём не обнаружили. А вот во внутреннем кармане куртки завалялся блёкнотный листок с номером телефона. Мы оперативно навели справки в компании мобильной связи, и выяснили владельца сим-карты. Ею оказалась Мария Андреевна Пивоварова, то есть вы. Следователь пошарил во внутреннем кармане куртки, вынул телефон, чиркнул пальцем по экрану и положил на стол. «Посмотрите, пожалуйста, вам известен этот человек». Маша склонилась над столом и прищурила глаза, пытаясь уловить знакомые черты. Сначала отшатнулась, увидев восковое лицо, потом вернулась в прежнюю позу и пожала плечами. «Я в первый раз вижу этого человека». «Уверены?» «Абсолютно». «Скажите, где вы были сегодня в промежуток с девяти до десяти часов вечера?» «Здесь дома ужин готовила». «Можно мне глянуть?» Петр шагнул к столу и взял в руки телефон. «Да». И внимательно выглядел со снимок. Мне мужчина тоже незнаком. А как он умер? Его убили. Задушили в том же месте, где и обнаружили тело. Парк, кстати, находится в 10 минутах ходьбы до вашего дома. Вы уже выяснили личность? Пивовар повдошёл к окну, взял с подоконника пачку сигарет, вытряхнул одну и сунул в рот. Ещё нет. Вот думал, вы меня просветите. Следователь внимательно посмотрел на Петра. Ваша жена готовила ужин, а вы куда-нибудь выходили? Нет. Он телевизор смотрел, вклинилась Мария, не давая мужу возможности ответить за себя самому. Собаки у нас нет, гулять никто не просится, и в это время мы обычно дома ужинаем, потом спать ложимся. Пётр так и стоял у окна с незажжённой сигаретой. Он развёл руками, мол, всё, что жена говорит, то правда. В последнее время вам поступали звонки с незнакомых номеров? Следователь остановил взгляд на Марии. Нет, всё как обычно, она качнула головой. Скажите, а где вы работаете? Трещёткин снова обратился к хозяйке, потом перевёл взгляд на Петра. И вы, где служите? «А это имеет какое-то отношение к мертвому мужику из парка?» Мария с агрессивным видом сложила руки на груди. «Я не настаиваю, но завтра вы оба получите повестки, тогда будем разговаривать в моем кабинете». «Ну зачем?» – произнес миролюбиво Пивобаров, вынув сигарету изо рта. «Я служу в администрации нашего округа». «Это какого нашего?» «Юго-западного. В отделе информационной безопасности». Я работаю в банке Привольный, начальником кредитного отдела. Маша направилась в прихожую. Если это всё, то спокойной ночи. Возникнут вопросы звоните. Она распахнула дверь, потом вспохватилась. Совсем забыла, номер у меня теперь другой. 3 дня назад я где-то оставила свой телефон, потеряла, потом пыталась вспомнить, где, но безуспешно. День был суетный. Надеяла, что кто-нибудь найдёт, пыталась позвонить, но трубка оказалась вне зоны действия сети. Непорядок. Там же ваши личные данные. Трещёткин топтался у порога, пытаясь ещё вытянуть у семейной пары хоть какую-то информацию. В телефоне я не хранила никаких секретов, мобильным банком не пользовалась. Да и трубка старая, видавшая виды. На следующий день купила себе другой телефон и сим-карту заменила. Давайте я ваш номер в свою память забью. Женщина перечислила цифры, а следователь пробежал пальцами по экрану, потом полез под куртку и вынул визитную карточку со словами: "Если что-то вспомните, звоните". И не обоссуть, тена встретиться нам придётся ещё раз. то, что именно ваш телефон лежал у покойника в кармане, это не простая случайность. На кухню вернулись притихшие. Что это было? Пётр всё-таки прикурил сигарету, втянул в себя дым, потом с шумом выпустил струю в приоткрытое окно. Ты действительно не знаешь этого мужчину? Понятия не имею, кто он. Мария искренне распахнула глаза. Почему ты не сказала, что в 9 я выходила из дома за сигаретами в супермаркет? А зачем кому-то знать? Потом доказываешь, что ты не имеешь к убийству никакого отношения. Спасибо за доверие. Не за что, женщина усмехнулась одними губами. Моё доверие не отменяет развод. Мы давно спим в разных комнатах, грызёмся как кошка с собакой. Наверное, просто надоели друг другу. Ты не беспокойся, я претендовать на жилплощадь не стану. Квартира твоих родителей, я к ней отношения никакого не имею. На днях найду съемное жилье и съеду. Для начала поживем отдельно, а там видно будет. Я не волнуюсь, квартира меня беспокоит в последнюю очередь. Петр снова втянул в себя дым. Он хотел казаться спокойным, но пальцы, которые нервно теребили окурок, выдавали нервозность. А что волнует в первую? Ты, просто ответил пивоваров. Справишься одна. Не переживай, я достаточно сильная. Не вижу смысла уходить именно тебе. Я мужчина, я первым соберу чемодан. Не надо играть в благородство, усмехнулась женщина. Сам прекрасно знаешь, что твои родители не позволят мне здесь остаться. По факту это они и являются владельцами элитной недвижимости. Нам же от щедрот дозволено здесь проживать. Никто не спорит, что по чину и возрасту им лучше наслаждаться свежим воздухом в загородной резиденции. На даче ты хотела сказать, поправил пивоваров. не передёргивает. Трудно назвать дачи роскошный особняк. Мария снова усмехнулась и зачастила, словно оправдываясь. Я не вопрёк. Старики заработали всё своими руками и головой. Твой отец до сих пор служит в стране, несмотря на то, что уже много лет в отставке, а мама, святая женщина, поддерживает его всеми силами. Помолчали несколько секунд. Я могу снять тебе квартиру. Пётр потёр подбородок, потом взглянул на жену с Надеждой. Может, по времени вокруг так неспокойно, лучше держаться вместе. Зачем пытаться сохранить то, что медленно и верно разрушается? Маша посмотрела на мужа. Я пыталась, честно пыталась. Ну, как оказалось, в бытовых вопросах я сильная, а вот что касается близких отношений, то слабая. Ничего не могу, ничего не получается. Она вздохнула и направилась в гостиную, произнеся на ходу: "Завтра с утра вычищу кухню. Сегодня очень устала". Петруша рос мальчиком смиренным, добрым и покладистым. Родители в нём души не чаяли. В музыкальную школу в класс обучения игре на скрипке, пожалуйста. В 3 приходит репетитор английского языка да не вопрос. Дополнительное занятие по химии конечно. В школу верховой езды с удовольствием в припрыжку. Безмятежное существование в семье закончилось после того, как мальчик вернулся из загородного лагеря. Будь он не ладен, у горазди лошади отправить паренка в совершенно необузданное своим нравное и практически бесконтрольное общество. Такого бы не случилось, но родителям на всё лето предстояла командировка за рубеж. Отец, как человек военный, отказаться не имел права, а по определённому протоколу семейная пара должна была отправиться на временное пристанище вместе с собой в одну из стран Латинской Америки. пара взять сына не решилась мало ли какую заразу тропическую подцепит да и сами не в курсе какие бытовые а тем более политические условия ожидают на новом месте мать с отцом по вздыхав полохов определились совершенно домашнего петрушу в загородный лагерь там где уютные корпуса река спортивные развлечения дискотека и песни у костра приглядывать за мальчиком попросили троюродную тётку не в напряг так пару раз в месяц наведаться, привезти сменную одежду и сладости. Пожилая женщина не отказалась и исправно навещала Петрушу, но из-за старческой подслеповатости упустила переломный момент, когда в конце лета семья воссоединилась, оказалось, что временно разделённые члены этой самой семьи увидели друг в друге совсем других людей петя встретил загорелых как угольки родителей с усталостью во взгляде а вот предки совсем не узнали своего мальчика он вытянулся от чего рукава рубашек подскочили к локтям а короткие джинсы оголяли щиколотки но самое страшное открытие ждало их чуть позже Они раскрывали сына как непонятное, пугающее чтиво. Мало того, что из лагеря он привез в шеи и из-за этого нещадно чесался, но он еще научился выражаться. В лексиконе паренька проскакивали словечки не просто крепкие и даже непристойные, что приводило родителей в шоковое состояние. В шеи в спешном порядке вывели, А вот с повадками справиться оказалось непросто. Двенадцатилетний паренек матерился, за обедом болтал ногами, вытирал рукавом рубашки нос и, зажав в кулаке вилку, как средневековый плебей, тыкал ею в содержимое ажурного немецкого фарфора. Кое-как парни угомонили, утихомирили, причесали, принарядили и, снабдив новым портфелем, отправили в школу. К концу октября вроде все устаканилось, в дневнике снова появились хорошие отметки, учителя хвалили за сообразительность, но возвращаться в кружки по интересам парень отказался и нет-нет да приносил двойки по поведению. Скрипка, верховая езда, дополнительные уроки по химии и прочая муть – Благополучно ушли в прошлое куже су матери, Петя записался в секцию бокса. В отличие от жены, отец был втайне рад таким переменам. Старший пивовар считал, что из мальчика должен вырасти настоящий сильный мужик, солдат, защитник, а не маменькин сынок. И всё же родители не углядели. В переходном возрасте парень пошёл в разнос. начал курить, иногда не ночевал дома и завёл сомнительных дружков. Мать кружками вливала в себя валерьянку и упрекала мужа, что тот вместо воспитания сына пропадает на службе. Родители не хотели давить на парня, и в то же время украдкой молились, чтобы тот не пристрастился к алкоголю, не подсел на иглу и не приютился за егорным столом. И всё же Пётр каким-то фантастическим образом окончил университет, позже устроился в рекламную фирму и съехал из огромной генеральской квартиры в арендованное жильё. Мать протестовала, но Петю не оказалось неумолим. Он хотел быть самостоятельным, а ещё больше желал избавиться от постоянного родительского контроля. В рекламной компании пивоваров младший неплохо зарабатывал, И мог себе позволить дорогие костюмы, рестораны, элитные клубы и даже довольно приличный автомобиль. Петя сам не заметил, как превратился в мажора. Он пил дорогие напитки, покупал стильные шмотки и менял девушек как перчатки. Родители ворчали между собой о том, что снова не той дорогой направляется сын. Они хотели видеть внуков, Но повлиять на 30-летнего парня уже не могли. И вот тут произошли два случая, которые резко изменили ход жизненных событий. Рекламная компания, в которой трудился Петя, вложила средства в какое-то сомнительное предприятие и разорилась. Объявив о банкротстве, руководство фирмы выдало жалкое выходное пособие сотрудникам и отправило на все четыре стороны. Вот тут помогли связи отца. Он позвонил кому надо, и через месяц после увольнения Пивоваров вышел на службу в администрацию Юго-западного округа в отдел информационной безопасности. Это было не совсем то, чего желал Пётр, но получив первую зарплату, утихомирил желание, потому что банковская карта грела карман. В это же время случилось и второе знаковое событие. Петя влюбился. В первый раз по-настоящему, и думал он в тот момент, что в последний. И время показало, что он не ошибался. Знакомство произошло как в кино. Он выпил в баре пиво и сел за руль. На зебре засуетился от того, что мочевой пузырь готов был лопнуть, поэтому не обратил внимания на пешехода с правой стороны. Он задел рукав её куртки зеркалом, и больше никаких видимых повреждений, но весьск разнёсся на всю Ивановскую. Пивоварёв тут же забыл про свои анатомические проблемы и пока не появились представители органов правопорядка, схватил девушку в ахапку и повёз в первую попавшуюся больницу. Пока пострадавшую осматривал дежурный доктор, Пётр сбегал в туалет. И вышел оттуда с более позитивным настроем. А уже после беседы с врачом вообще повеселел и пригласил девушку на ужин, чтобы, так сказать, сгладить негативное впечатление от инцидента. Оказалось, что на жертве аварии нет ни одной царапины, просто она очень испугалась. Пивоварёв решил, что хорошая еда с вином окончательно выветрит стрессы из головы. Вот так они и познакомились. Петя узнал, что девушку зовут Мария. Она сирота, проживает в коммуналке на окраине города, потому что бабушкину однушку пришлось продать за долги. Ещё он выяснил, что Маша учится в финансово-экономическом колледже и младше его на 10 лет. И выпил это всего пару глотков лёгкого вина, а информационный биографический поток лился рекой. Она распахивала чёрные глаза, вглядывалась в собеседника и мило убирала за ушко локон длинных волос, который норовил пристроиться в бокале с вином. Пивоварова девушка ни о чём не спрашивала, от души уплетала пирожные и притрагивалась к бокалу чисто символически. Это потом Мария осозналась и осозналась только самой себе, что вычислила нарушителя правил дорожного движения с первых минут знакомства вычислила по дорогому автомобилю по стильному пиджаку по итальянским туфлям и по манерам нет она не собиралась раскручивать или шантажировать мужика но ресторан за потраченные нервы всё же заслужила потом она часто разыгрывала эту карту Женщина подмечала какие-то вещи и не озвучивала своё знание, а только наивно распахивала коря глаза, показывая полное неведение. Таким образом она вошла в семью генерала и генеральши, получила работу в престижном банке Привольный, а следом обосновалась в роскошных апартаментах в качестве хозяйки. Петя никогда не хвастался перед друзьями, что его отец боевой генерал. Будущей невестой не стало исключением, и когда он привёл девушку для знакомства с родителями, та мило улыбалась, всячески поддерживала разговор за столом, стараясь понравиться хозяевам. А понравиться она хотела, а кто не захотел, попав в такую семью. Когда девушка прихорашивалась в прихожей возле зеркала, то увидела в отражении приоткрытую дверь комнаты, где на столе разместилась фуражка. с генеральской какардой. Несмотря на то, что хозяева никак не выдавали свою принадлежность к вооружённым силам, Маша поняла, что генеральский атрибут попал в эту квартиру не случайно. Следующая история произошла после того, как она, получив диплом, пригласила будущего мужа в кафе Мороженое и радостно сообщила, что уже на днях сможет выйти на местный рынок в качестве Продавца-консультанта в мясной отдел. «А я-то думаю, по какому поводу банкет опешил Петр?» «И для этого ты училась в финансово-экономическом колледже? А кто меня возьмет на приличную должность без стажа и навыков в работе?» Мария хлопала ресницами и облизывала мороженое. «Поработаю пару лет, там видно будет». «Через неделю...» Девушка сидела в одном из окон банка Привольный, а через 3 года её назначили начальником кредитного отдела. С квартирой произошло нечто подобное. Как-то Мария поделилась за столом своими мыслями о том, что из свекрови получится прекрасная бабушка. Сама она намеренна не высиживать весь декретный срок, а поторопиться выйти на работу. Статная дама совсем не разделяла оптимизма Снохи и вовсе не собиралась посвятить свою жизнь внукам. Она любила путешествовать, ходить на вечеринки, встречаться с подругами, остальное время заботиться о муже. Конечно, внуки входили в её жизненные планы, но не настолько плотно, как хотела жена сына. А если проживать на одной территории, то воли не воле придётся влиться во все процессы воспитания потомства. Ночами она пилила мужа генерала, и вскоре появился дом в пределах садового кольца. Вот так и получилось: и волки сыты, и овцы целы. А о детях пара пока не помышляла. Вообще родители удивлялись тому факту, что девушка без рода, без племени, на 10 лет младше сына, Возымело на него такое магическое влияние. Ни одной даме до этого не удавалось заставить Петра изменить своим принципам холостяка. Через пару месяцев знакомства он обижал в городские ювелирные салоны, купил кольцо и торжественно вручил за ужином в ресторане. Девушка опять же распахнула глаза полные слез радости И приняла предложение, хотя прекрасно понимала, что клиент давно созрел. И кольцо должно появиться со дня на день. Мария не считала себя корыстной стяжательницей. Или ловкой приспособленкой. Просто жизнь такая, надо уметь устроиться. У девушки имелись причины не считать себя алчной и расчетливой. Она рано осталась без родителей, её воспитывала бабушка, пока были силы. Вскоре органы опеки решили, что старушка не в состоянии должным образом содержать внучку. И в 15 лет Маша оказалась в интернате, а к пожилой женщине прикрепили социального работника. Почти всё свободное время девушка проводила с бабулей. которая постепенно угасала и этим разрывала сердце подростка, ведь мама отца была единственным близким и родным человеком в мире. Через два с половиной года Мария совсем осиротела. От старушки ей осталась однокомнатная квартира в невероятно запущенном состоянии, без ремонта и с устаревшими коммуникациями. Девушка вычистила жилье и кое-как вывела тараканов – Но на реставрацию жилища денег не было от слова совсем. Вскоре выяснилось, что за квартиру скопились огромные долги. Жильё пришлось продать и погасить задолженность. Остатки девушка разумно определила в банк, сняла комнату в коммуналке и принялась интенсивно искать работу, понимая, что деньги имеют свойство заканчиваться. Найти работу с образованием не просто, а без минимального лекбеза и того подавно. И всё же Мария пристроилась в клининговую компанию. Через год она поступила в финансово-экономический колледж на вечернее отделение. Девушка отдавала себе отчёт в том, что совсем не вариант до глубокой старости чистить чужие туалеты. Так что скрытые манипуляции касались вопросов выживания. Петр не особо вникал в прошлое подруги, она сама с печалью в голосе делилась историями семьи. Родители, со слов Маши, скончались от африканской лихорадки, потому что работали археологами на раскопках за границей. Вот там и заразились смертельным недугом. Он не уточнял страну и название болезни. Пивоваров размышлял. Мало ли что может нафантазировать девушка, например, Лихорядки имеют много типов. Есть ещё золотая и алкогольная. Скорее всего, покойная бабуля навязала ложное воспоминание, а история с родителями гораздо примитивнее и обыденнее. В любом случае Пётр полюбил девушку всем сердцем, привёл в дом, дал заботу и тепло. Генерал с женой просто диву давались, наблюдая за молодой семьёй. Они даже представить себе не могли, что девчушка 20 лет может буквально положить в свой карман их своего равно независимого сына. Он угоманился, остепенился, с работы бежал домой, покупал букеты, конфеты, пирожунки, мороженки. А любила ли Мария? Она сама толком не могла ответить на этот вопрос. Детство, проведённое без родительской заботы и любви, Смерть бабули, жёсткие условия проживания в интернате словно выморозили душу. В глубине души она отдавала себе отчёт в том, что удачное замужество это обеспечение безбедного существования её и её будущих детей, а любовь дела наживное. Сначала с потомством не торопились, молодые ещё, надо пожить для себя. Через несколько лет задумались, но как-то вяло, мол Бог даст, в нужное время. Однако нужное время никак не наступало. Тут уже свекровь начала проявлять серьёзный интерес и даже готова была пожертвовать свободой и подругами ради внуков. Она в приватной задушевной беседе со Снохой увещевала её, что женская доля заключается в материнстве и в рождении новой жизни. И ведь все условия для этого есть. Дом полная чаша, автомобиль, дача, финансовое обеспечение, престижная денежная работа. Главная муж, то бишь ее сын, любит ее, души не чает, на рукав готов носить, ноги мыть и воду пить. А уж она свекровь, готова поступить со многим, даже переехать с дачи в квартиру, чтобы помогать по хозяйству и водиться с внуками. А Маша, если захочет, Волна сразу вернётся на службу, только бы появился малыш. Ну а если есть проблемы со здоровьем, так медицина сейчас на таком уровне, что родить может резиновая кукла из секс-шопа. И деньги не могут стать препятствием. Генеральская семья готова оплатить любую израильскую клинику репродуктивной медицины. Мария слушала, кивала, И пила мелкими глотками чай с шиповником, плоды которого доставляла с дачи свекровь. Головы девушка понимала, что свекровь права, желает ей счастья, но щастить по клиникам не собиралась, считала, что всё в мире должно происходить естественно. Ведь по природе нельзя заставить любить и нельзя взять и просто родить ребёнка на всё воле Вселенной. Надо хотеть этого всей душой, мечтать об этом, починить весь порядок действий и жизненный уклад только на появление новой жизни. А в ней такое желание пока не возникало. То есть мысли были, конечно, она знала, не отгадала, как где-то внутри, что дети появятся в своё время. Вот только лучше на неё не давить. И по привычке Мария не стала спорить с свекровью, а оставила свои знания при себе. Скорее всего, от толчков матери Пётр развил в этом направлении бурную деятельность. Вот на этой почве и начались разлады в семье. Скандалили по разным причинам, но подоплёкой являлась одна и та же тема. Она считала, что генеральская семья хочет использовать её в качестве инкубатора. А другая сторона, мысленно и вслух, в пылу распрей упрекала Марию в эгоизме. Однажды после едкой перепалки Пётр не явился домой ночевать. Маша всю ночь мерила шагами периметр квартиры, даже не предполагая, что предпринять. Такого никогда не случалось, и что делать в такие моменты девушка не знала, но к 6:00 утра приняла мудрое решение ещё немного подождать. звонить родителям не коже, вдруг ложная тревога, а не люди пожилые, переполошатся, того и гляди до инфаркта недалеко, начнут сердечные капли бочками глотать. О больнице и морге обызванивать не имеет смысла ранние 7:00 утра. И как только рука потянулась к телефону, в замке заскрипел ключ отодвигая металлические запоры. Пётр появился на пороге помятый, лохматый, Ввисе в дом тяжёлый запах перегара и чужих духов. Маша стояла в прихожей и молча наблюдала, как муж снимает пальто, ботинки, как покашливает, словно не зная, что сказать и что предпринять дальше. Женщину напряг чужой аромат, но больше всего она под)$, увидев на ногах мужа синенькие, весёленькие носки. эке легкомысленные галантерейные товары она ему никогда не покупала всё-таки служит в солидной государственной структуре а значит носки галстуки носовые платки ремни и прочие атрибуты госслужащего должны соответствовать занимаемой должности Мария усилием воли подавила злость раздражение и душераздирающую ревность она не стала ждать объяснений просто повернулась со словами «Ну, живой, здоровый и, слава Богу, я на работу». Прямых доказательств измены у нее не появилось, но причин для раздоров прибавилось. А Пивоваров не оправдывался, ему нечего было сказать. Он тупо напился со старым другом в какой-то забегаловке. Они не виделись лет десять, а тут случайно столкнулись на автомобильной стоянке и обрадовались такой случайности неимоверно. долго тискали и рассматривали друг друга, выискивая изменения во внешнем облике. Потом решили не брать авто, а спрыгнуть в встречу, поговорить о жизни, о её коварстве, успехах и неудачах. И тем для разговоров нашлось немало. Каждому было чем хвалиться, а тем более на что пожаловаться. Один толдычил про развод, Другой затягивал волынку про то, что время уходит, а наследников еще нет. В причину не углублялись, просто хотелось выговориться, и рюмочка убирала тормоза и смазывала язык. Да так душевно проходило застолье, что потерялся счет времени. Петр все же пытался позвонить жене, но телефон разрядился, и он беспечно махнул рукой, на ответственность перед самым близким человеком. До его плана не входило скитаться по чужим квартирам, но как-то все само собой получилось. Утром, добираясь до своего дома, он силился вспомнить хронологию прошедшего вечера и ночи. В голове всплывали разрозненные картинки и все, как у Владимира Семеновича Высоцкого. Помню, Клавка была, и подруга при ней целовался на кухне, с обоими. Откуда появились дамы, память не дала знать. И случилась ли измена, тоже большой вопросительный знак. Однако проснулся он на диване в незнакомых интерьерах, в брюках и рубашке, но почему-то без носков. Рядом сопела барышня, тоже в одежде. Рыжая кудряш закрывали лицо. Расматривать и выяснять личность желания не появилось. так же, как и рыскать по чужой квартире в поисках носков. Петя обнаружил путь на кухню, прямо из-под крана напился холодной воды, облил лицо и мокрыми ладонями пригладил ежик волос. Глянув на настенные часы, обомлел и потер виски. Через час он должен быть на службе, а еще предстоит объяснение с женой. В дверях появился заспанный друг в махровом халате. Уже уходишь? Да, надо на работу. Дай носки, свои где-то здесь потерял. Друг без вопросов удалился, через минуту протянул новую упаковку. А проще ничего нет? Пивоваровский скептически покачал головой. Синие носки с Микки Маусом это круто. Бери, других чистых нет. Как ты помнишь, я в разводе. Стираю сам, когда накопится критическая масса. Эти для спорта берёг, но для друга ничего не жалко. Возле порога, помявшись, немного с виноватым видом, друг хлопнул Петра по плечу и голосом волка из мультфильма, жил был пёс, хрипло произнёс: "Ну, ты заходи, если что". С того утра прошло несколько недель. Мария перебралась в другую комнату. Скандалы затихли. Сло на ядерном реакторе процесс бродил перед решающим взрывом. Пётр пытался объяснить жене своё поведение, клялся, что такого больше не произойдёт. Даже пригласил друга на ужин в качестве доказательства того, что имело место простая пьянка, а вовсе не измена. Мария гостя принимала со всеми почестями, Она это умела, накрыла стол с едой и напитками, слушала друзей в оба уха и на взгляд Петра, кажется, даже верила рассказам. А на прощание подарила другу такие же носки с микки-маусом в упаковке, так сказать, аловерды. Однако, когда проводили гостя, фитиль разпре и разгорелся с новой силой, и обвинения летели в обе стороны. Он гневно призывал жену вернуться в спальню, иначе семья рискует не увидеть потомства никогда. А она ещё упрекала мужа в распутном образе жизни. Локальная война разгорелась на отдельно взятой кухне, несмотря на предварительные договорённости об интеллигентном разводе. Хорошо хоть этот Трещёткин появился, прекратил балаган. Пётр ворочился и никак не мог уснуть. В голове роились мрачные мысли. Странно, что запомнил фамилию следователя и что за история с трупом. Этого ещё не хватало. Как теперь ситуацию объяснить жене? Кого слушать, кому подчиняться? Матери, отцу, довериться своему сердцу? Правильно, Маша говорит, что я мягкотелый. Нет, я не слабый, просто умирать не хочется, пока наследник не появился. обязательно надо оставить после себя нового человека. Петя подскочил, рывком распахнул дверь родительской спальни, в прыжке оказался на широкой кровати, залез под одеяло и обнял тёплый живот Марии. Ты чего, жена попыталась отстраниться. А ничего. Детей будем делать, пока не поздно. По голосу Пётр понял, что она не спала. С ума сошёл Сашёл. Его руки шарили по телу жены, пытаясь задрать ночную сорочку. "Давно сошёл, потому что люблю тебя, скандальную дурочку". Маша попыталась вырваться, но отстранившись, увидела в глазах мужа нечто такое, от чего перестала сопротивляться и сама нырнула в кольцо сильных рук.